Глава десятая. Столичные лавки Танну не порадовали. Всё казалось глупым, преувеличенно дорогим или раздражающим. Да и что можно подарить дракону? Украшения Тан не носит, разве что заколки в волосах или широкие кожаные наручи для тренировок. Увлечён своей службой, часто ходит по замку с листочками для записи и... Сообразив, Альгиза попросила камердинера проводить ее в магазин пищих принадлежностей. Там она выбрала новинку — книгу для записи в красивой кожаной обложке. Подтесненной кожей прятались тонкие дощечки, так что в этой книге можно было писать без стола или конторки. Увидев, как легко Танна сделала дорогую покупку, Приказчик извлек из шкафчика особую новинку — графитный стержень в серебряном футляре, и принялся его расхваливать. «Взгляните, леди!» «Танна», — поправила его камердинер. «Прошу, Танна, это очень удобная новинка. Не оставляет пятен, может писать на весу или на стене. А главное...» Графит можно счистить хлебным мякишем. Альгиза вздохнула. Книга для записи стоила дорого, а серебряный карандашик еще дороже. Но ей хотелось порадовать мужа и, может быть, вызвать у него улыбку. Палочка для письма и набор запасных грифелей в красивой коробке, книга для записи и несколько пачек бумаги Все уложили в корзинку и передали слуге. Пока приказчик этим занимался, альгиза прошла вдоль полок, разглядывая вычурные письменные приборы из камня и металла. Некоторые были очень красивыми, другие простыми и функциональными. После тяжелых пресс-папье, чернильниц и песочниц шли вошедшие в моду каменные фигурки от крохотных, размером с палец, до огромных, способных проломить хлипкий стол. Вот здесь Эльгиза даже посмеялась над смешными пузанами в простынках. В руках эти улыбающиеся толстячки с преувеличенно длинными ушами держали посохи, на которых висели светильники. Полюбовалась цветущими каменными лотосами, По слухам, их сделали в далекой стране, за пределами драконьей империи. И остановилась, совершенно очарованная драконом. Статуэтка размером в локоть из теплого на вид алого камня просто притягивала ее ладонь. «Погладить!» Танна, приказчик подлетел ближе, усиленно кланяясь. Статуэтка дракона из сердолика. Работы знаменитого мастера Аргара — удивительно тонкая резьба. Обратите внимание, здесь видны даже усы, когти и мелкие чешуйки на хвосте. «Заверните», — сдалась Эльгиза, — «и упакуйте хорошенько, чтобы статуэтка пережила портал». Денег у нее не осталось. Так что Танна поспешила вернуться во дворец, чтобы успеть к порталу. Алвар уже ждал ее, нервномеряя шагами узорный каменный пол. Увидев жену, Тан первым делом осмотрел ее, словно проверяя, все ли на месте. Принюхался и удивленно поднял брови. Запах канцелярского магазина трудно с чем-то перепутать. Потом взглянул на слугу, скромно стоящего в стороне с корзинкой в руках. Камердинер не шелохнулся, из чего дракон сделал вывод, что все в порядке. «Поспешим», — сказал он своим глубоким бархатным баритоном. И Альгиза неожиданно для себя тепло улыбнулась мужу. От неожиданности Алвар взял ее за руку, и в портал они вошли вдвоем, словно молодожены. От нахлынувшего ощущения Танна чуть не прослезилась, Но как она могла забыть эту силу и надежность своего мужа? Тепло его ладони, голос, вызывающий сладкую дрожь внутри. Когда все это потерялось в ежедневных заботах? Алвар тоже думал, пока магия портала несла их во сон. Жена изменилась. Это внезапная улыбка, нежность, непоказная забота, Она снова смотрела на него так, как тогда, семь лет назад, когда он взял ее в жены. Это было непривычно, пугающе, странно и возбуждающе. А дворец гудел. Пока Альгиза бродила по магазинам, он был занят делами Ордона, но слуги шептали о том, что жены самых высокопоставленных драконов после этой свадьбы Словно с ума посходили. То посуда кидаются, то платья свои нарядные меняют на что-то скромное, а то, страшно подумать, вламываются в лаборатории мужей и начинают командовать так, что и доны боятся. На фоне всех этих сплетен улыбки Танны Альгизы казались мелочью. Однако Алвара не привык пускать все на самотек и решил для начала присмотреться к жене Дона Дардара. Может, это какая-то болезнь, поражающая жен драконов?